Роберт Шекли. И никаких суррогатов. Частная космическая яхта Альфа Гарви стояла у причала Бостонского космопорта, готовая к старту. Гарви ждал финального разрешения на взлет. Наконец, радио щелкнуло. Диспетчерская вызывает G4321, прожужжало радио. Пожалуйста, приготовьтесь к таможенному досмотру. Принято ответил Гарвис нарочитой небрежностью. Внутри его как будто что-то оборвалось. «Таможенный досмотр! Самая злосчастная из всех бед!» Маленькие яхты редко подвергались досмотру. Таможня была по уши занята большими межзвездными лайнерами с Кассиопеей, Алголя, Дынеба и из тысячи других мест. Частные корабли просто не стоили потраченных на них сил и времени. Но чтобы держать их в узде, таможня проводила выборочные проверки. Никто точно не знал, когда и в какой именно космопорт нагрянет передвижная таможенная бригада, и все равно шанс налететь на проверку был менее одного к пятидесяти. Но Гарви учел и этот мизерный шанс. Он заплатил 800 долларов, чтобы точно знать, что бригада восточного побережья сейчас в Джорджии, иначе бы он не стал рисковать. 20 лет заключения за нарушение акта о сексуальной нравственности — это тебе не шутка!» Громкий стук в люк разнесся по кораблю. «Пожалуйста, откройте для досмотра!» «Сейчас!» — отозвался Гарви и захлопнул дверь в подсобную каюту. «Если инспектор сунет туда нос, Гарви — конец!» «На корабле не было места, чтобы надежно спрятать ящик трехметровой высоты!» И не было способа, чтобы избавиться от нелегального содержимого. «Иду, иду!» — крикнул Гарви. Его бледный высокий лоб покрылся испариной. Мелькнула безумная мысль. Что, если взлететь без разрешения и спрятаться на Марсе или Венере? Но нет. Патрульные корабли его сцапают на первом же миллионе миль. Но можно попробовать обмануть инспектора. Гарви нажал на кнопку. Люк скользнул в сторону, и на борт поднялся высокий худощавый мужчина. «Думал улизнуть, а, Гарви?» — рявкнул инспектор с порога. «Эх, богатей, ничему-то жизнь вас не учит!» «Как он узнал?» — Гарви живо представил ящик в подсобной каюте и его человекоподобное, но еще не живое содержимое. «Палево, абсолютное палево! Какой же он был дурак!» Он повернулся к пульту управления. Там на боковой панели, в потрескавшейся кожаной кобуре, висел револьвер. «Уж лучше он выстрелит, чем двадцать лет будет резать пемзу на Луне. Выстрелит, а потом попытается...» Акта сексуальной нравственности — это не воскресный закон, Гарви!» — продолжал инспектор железобетонным голосом. «Нарушения закона могут привести к катастрофическим последствиям не только для отдельной личности, но и для всего человечества. Поэтому мы решили, пусть ты послужишь поучительным примером, Гарви. А сейчас поищем улики». «Не знаю, о чем вы», — сказал Гарви, незаметно скользя рукой к револьверу. «Проснись, парень», — сказал инспектор. «Хочешь сказать, что не узнал меня?» Гарви уставился на озорное загорелое лицо инспектора. «Эдди Старбак!» — изумился он. «Ну, наконец-то! Сколько же лет прошло, Ральф? Лет десять?» «Как минимум», — сказал Гарви. От облегчения у него задрожали колени. «Садись, Эдди, садись. Ты по-прежнему пьешь бурбон?» «А как же!» Старбак сел в одно из противоперегрузочных кресел, осмотрел рубку и кивнул. «Мило, очень мило. Ты, видно, не бедствуешь, старина. Концы с концами свожу». Гарви вручил Старбаку бокал и наполнил другой для себя. Они вспомнили Мичиган и былые времена. «А теперь, стало быть, ты инспектор таможни?» «Точно!» — Старбак вытянул длинные ноги. Меня вечно тянуло к закону. Хоть это и не так выгодно, как транзисторы. Гарви скромно улыбнулся. «А как насчет акта о сексуальной нравственности? Это что, шутка?» «Ничуть. Ты не слушал сегодняшних новостей? ФБР накрыло подпольную фабрику сексуальных суррогатов. Та предели недавно. Так что почти всех суррогатов отыскали и вернули. За исключением одного». «Правда?» Гарви осушил бокал. «Да, поэтому они обратились к нам. Мы охватили все космопорты на случай, если кто-то решит вывезти чертову куклу с Земли». Гарви налил себе еще и небрежно спросил. «И ты подумал, что этот парень я?» Старбак недоуменно уставился на приятеля и через секунду расхохотался. «Ты, конечно, нет. Просто увидел твое имя в списке убытия и забежал по старой памяти пропустить глоток». «Слушай, Ральф, я же все помню». «Гарви — первый парень на деревне, гроза всех девственниц Мичигана. Зачем такому парню суррогат?» «Да уж, мои подружки не поняли бы меня», — поддакнул Гарви. Старбак снова расхохотался и поднялся на ноги. «Слушай, мне пора. Позвони, когда вернешься». «Конечно, позвоню», — легкомысленно согласился Гарви. А ты не хочешь все-таки провести досмотр, раз уж ты здесь?» Старбак задумался. «Наверное, надо бы для порядка. Да черт с ним, не хочу тебя задерживать». Он подошел к люку и обернулся. «Жаль того парня, у которого этот суррогат». «Почему?» «Дружище, это адские машины. Ты же знаешь, Ральф. Может случиться что угодно. Помешательство, членовредительство». А у этого бедняги проблем будет еще больше. Почему? Дружище, сказать не могу. Честное слово, секретная информация. ФБР пока не уверена. Кроме того, они выбирают момент, чтобы выйти на сцену. Старбак махнул рукой на прощание и ушел. Гарви в раздумье смотрел ему вслед. Ему не нравилось, как все пошло. То, что задумывалось как короткий и не вполне законный отпуск, теперь превратилось в настоящее преступление. Почему он не подумал об этом сразу? Он насторожился еще на фабрике, увидев тусклые лампочки, подозрительных мужиков в белых фартуках и вдохнув запах необработанной плоти и пластика. Почему он не отказался от затеи еще тогда? Вряд ли суррогаты так хороши, как о них говорят. «Диспетчерская вызывает Ж-43-221», — протрещало радио. «К взлету готовы?» Гарви колебался, пытаясь понять, на что же намекал Старбак. «Может дать задний ход, пока не поздно?» Потом он подумал о гигантском ящике в подсобной каюте и о его содержимом. «Оно ждет активации. ждет его». Гарви почувствовал, как участился пульс и понял, что доведет дело до конца во что бы то ни стало. Он отослал подтверждение диспетчеру и пристегнул ремни безопасности. Через час он был уже в космосе. Спустя 12 часов Гарви заглушил двигатели. Он удалился на значительное расстояние от Земли, но еще не приблизился к Луне. Детекторы, выдвинутые до предела, не фиксировали в окрестностях корабля никаких посторонних объектов. Ни проплывающих мимо лайнеров, ни грузовых звездолетов, ни патрульных кораблей, ни частных яхт. Он один. Никто и ничто не нарушит его уединение. Он перешел в подсобку. Ящик стоял на том же месте, где он его оставил, надежно прикрепленный к палубе. Даже мимолетный взгляд на него отзывался в груди легким трепетом. Гарви нашел на боку ящика кнопку активации вдавил и стал ждать, когда содержимое очнется и оживет. сурогаты были разработаны на заре века и придумали их исключительно по необходимости. Человечество начало распространяться по галактике. Возникли первые базы на Венере, Марсе и Титане. Первые звездолеты достигли Алгола и Стогое-2. Человек покидал Землю. Человек, но не женщина. Сначала поселения были как маленькие крепости в тылу врага. Люди работали на износ и рано умирали. Иногда целые поселения не доживали даже до полной разгрузки кораблей. Первопроходцы космоса были как солдаты на передовой, и они подвергались огромному риску. Позже нашлось бы место и для женщин. Позже, но не сейчас. Маленькие человеческие миры, разбросанные по галактике, жили без женщин. И несли потери. Мужчины становились мрачными, вспыльчивыми, агрессивными. И хуже того, неосторожными. А неосторожность на чужих планетах, как правило, несет смерть. Мужчинам нужны были женщины. Поскольку к ним не могли прилететь настоящие женщины, земные ученые придумали им замену. Они разработали андроидов, суррогатных женщин и разослали по колониям. Конечно, это было нарушением моральных принципов Земли, но без этого случались вещи гораздо худшие. И из двух зол выбрали меньшее. Некоторое время все шло хорошо. Так бы, наверное, и продолжалось, если бы все оставили как есть. Но земные компании, как всегда, стремились улучшить свой продукт. Они наняли талантливых скульпторов и художников, и те приукрасили внешний вид суррогатов. Инженеры усовершенствовали начинку, встроили тонко реагирующие на раздражители механизмы и поколдовали с условными рефлексами. Мужчины в поселениях были счастливы. Так счастливы, что отвернулись от настоящих женщин, когда повстречали их вновь. Возвращаясь на Землю, первопроходцы космоса привозили суррогатов с собой. Они распевали диферамбы своим суррогатным подругам, указывая на их очевидные преимущества по сравнению с истеричными и фригидными живыми аналогами. Естественно, другие мужчины захотели попробовать и были приятно удивлены. Молва разнеслась по земле. И в дело вмешались власти, быстро и решительно. Конечно, они понимали, что рискуют лояльностью половины избирателей, Но, с другой стороны, социологи пророчили резкое падение рождаемости, если не изменить ситуацию. Поэтому правительство уничтожило суррогатов, объявило секс-фабрики вне закона и рекомендовало всем вернуться к нормальной жизни. С неохотой большинство последовало совету. Но остались мужчины, которые помнили и делились воспоминаниями с другими. И всегда были мужчины, которых не устраивал второй сорт. Поэтому... Внутри ящика зашуршало. Гарви мечтательно улыбнулся, вспомнив рассказы о пикантных привычках суррогатных женщин. Внезапно раздался резкий металлический звук. Это проснулось устройство связи в рубке управления. Гарви бросился к пульту. Экстренная передача на всех радиочастотах была адресована всем кораблям. Гарви настроил приемник. Говорит Эдвард Дансер, бодро объявил радио, шеф Вашингтонского отделения ФБР. Все вы слышали в новостях о закрытии нелегальной фабрики сексуальных суррогатов, и вы знаете, что мы разыскали почти все выпущенные экземпляры, кроме одного: Я обращаюсь к человеку, у которого находится последний суррогат, где бы этот человек ни находился. Гарви нервно облизал губы и наклонился ближе к приемнику. Из подсобной каюты доносился шум, свидетельствующий о пробуждении суррогата. «Вы в опасности!» — продолжал Дансер. «В серьезной опасности!» Первичный осмотр формы шаблонов, использовавшихся на фабрике, показал, что они не совсем обычные. И сегодня утром один из фабричных технологов признался. «Пропавший суррогат не предназначен для Земли!» «Повторяю!» — повысил голос Дансер. Пропавший суррогат — модель не для Земли. Фабрика выполняла заказы для планеты Алгол-4. Когда у них закончились земные модели, они подсунули покупателей Алголианскую. Торгуя нелегально, они посчитали, что претензий предъявлять никто не станет. Гарви вздохнул с облегчением. А он уж было решил, что у него в ящике динозавр. «Скорее всего», — продолжал Данцер, — Владелец алголианского суррогата не осознает все опасности. Да, алголиане относятся к виду Homo sapiens. Доказано, что обе расы произошли от одного древнего предка, но Алгол-4 отличается от Земли. Планета значительно тяжелее нашей. Ее атмосфера перенасыщена кислородом. Костномышечная система алголианина, развивавшегося в своей среде, заметно превосходит человеческую. Образно говоря, они сильны, как носороги. Суррогаты, разумеется, этого не знают. Они оснащены мощным, не делающим никаких различий приводом сопряжения. В этом-то и загвоздка. Советую покупателю сдаться, пока не поздно. И помните, преступление — дело невыгодное. Рано или поздно вас поймают. Радио затрещало статическими разрядами, потом ровно загудело. Гарви выключил звук. Значит, его обманули. Что ж, сам виноват. Прежде чем забирать товар, надо было проверить. Но ящик-то запечатан. Он потерял приличную сумму. Ну и ладно, он не обеднеет. Еще повезло, что вовремя обнаружил ошибку. Сейчас он выбросит упакованный ящик за борт и вернется на землю. Возможно, живые девушки и правда лучше. Из подсобки донеслись звуки тяжелых ударов. «Пора позаботиться о тебе, голубушка», — сказал Гарви и поспешил в подсобку. Ящик ходил ходуном. Нахмурившись, Гарви протянул руку к выключателю. И в тот же момент стенка ящика треснула. В щель просунулась длинная золотистая рука и принялась шарить по воздуху. Гарви сделал шаг назад. «Ситуация не смешная ни капли», — подумал он. Ящик сотрясался от мощных ударов. Гарви прикинул их силу и вздрогнул. «Нужно прекратить это немедленно!» Он шагнул вперед. Длинные острые пальцы вцепились в рукав, разрывая ткань. Гарви удалось включить деактиватор и отскочить назад. На секунду воцарилась тишина. Потом суррогат нанес два удара, сравнимых по силе с ударами молота для забивания свай. И боковина ящика разлетелась в щепки. Увы, с деактивацией он опоздал. Гарви попятился. Впервые он почувствовал страх. Ну и силище же у этой штуки. Наверное, за это их и любили на Алголе. То, что считалось там нежными объятиями, землянину переломало бы все ребра. Малоприятная перспектива. Но разве суррогат не оснащен чем-то вроде внутреннего селектора, чтобы различать землян и алголианцев? Ящик развалился, и суррогат вышел на свободу. Это была девушка двухметрового роста, великолепно, восхитительно сконструированная. Ее кожа отливала золотом, а черные волосы до плеч глинцевито переливались. Она впилась глазами в Гарви, замерев как памятник идеальной женственности. Невероятно красивая и опасная, как кобра, неохотно напомнил себе Гарви. «Эй, ты!» — сказал он, глядя на нее снизу вверх. «Как видишь, произошла ошибка!» Сурогатная девушка не отрывала от него взгляда. «Да, барышня!» — Гарви нервно хихикнул. «И правда нелепая ошибка! Ты, дорогая, алголианка, а я землянин. У нас нет ничего общего, понимаешь?» Ее алый рот затрепетал. «Позволь, я все объясню!» — продолжал Гарви. «Мы с тобой представители разных рас. Это не значит, что я считаю тебя безобразной. Совсем наоборот. Но, к сожалению, у нас ничего не получится, мисс». Она смотрела на него непонимающе. «Ничего не получится», — повторил Гарви и взглянул на раскуроченный ящик. «Ты даже не понимаешь, сколько в тебе силы. Ты же убьешь меня невзначай. А этого мы не хотим». Девушка что-то негромко проворковала. «Вот такие и дела», — торопливо продолжал Гарви. «Оставайся здесь, милая, а я иду в рубку. Через пару часов мы приземлимся, и я позабочусь, чтобы тебя отправили на Алгол. Тамошние парни проходу тебе не дадут. Заманчиво, правда?» Не заметив никаких признаков понимания, Гарви отступил назад. Девушка откинула волосы и направилась к нему. «Ее намерения были очевидны». Гарви отступал шаг за шагом. Он заметил, что у девушки участилось дыхание. Охваченный паникой, он выскочил из каюты и захлопнул дверь. Издавая призывные крики, понятные без слов, девушка забарабанила по двери. Гарви бросился к приборной доске и врубил насос, чтобы откачать из подсобной каюты воздух. Стрелки на циферблате датчика завертелись. Гарви облегченно выдохнул и упал в кресло. Слава богу, все позади. Он боялся подумать о том, что случилось бы, доберись до него алголианская кукла. Возможно, он бы не выжил. Конечно, жаль убивать столь прекрасное создание, но сейчас это единственный выход. Он закурил. Как только она умрет, он выбросит ее за борт вместе с обломками упаковки. Потом выпьет и успокоится. А после вернется на землю. Грустный но поумневший. И больше никаких суррогатов, только обыкновенные девушки. «Да, сэр», — сказал себе Гарви, «если твоему отцу подходили живые женщины, значит, подойдут и тебе. А когда у тебя будет сын, ты скажешь ему, «Сынок, выбирай только живых женщин, они очень даже неплохи. И никаких суррогатов, требуя оригинальный товар». Гарви поднялся с кресла и осмотрел дверь в подсобку. Проклятье, чёртова кукла повредила петли. Дверь разгерметизировалась. Он метнулся к панели управления и остановил откачку воздуха. "Но почему?" чуть не закричал он. Все это происходит со мной!" Сурогатная девушка изменила тактику. Вооружившись металлическим креслом, она прицельно колотила по петлям. Но дверь Из закаленной стали, и ее просто так не проломишь. Черта с два, ни единого шанса! Ни за что! Дверь зловеще выгнулась. Стоя в центре рубки, Гарви отчаянно пытался найти выход. Капли пота катились по его лицу. Можно забраться в скафандр и выпустить из корабля весь воздух, но скафандр в подсобной каюте вместе с остальным оборудованием. Что еще? Ситуация серьезная, критическая, но мозг Гарви, казалось, впал в прострацию. Что же можно сделать? Поднять температуру? Понизить? Он не мог знать, насколько суррогаты живучий, но подозревал, что очень, более живучий, чем он мог бы себе представить. Одна петля отлетела, дверь перекосила, стало видно, как суррогатная девушка методично по ней колотит. Ее атласная кожа блестела от пота. Гарви вспомнил про револьвер. Выдернув из кобуры, снял его с предохранителя. В этот момент треснула последняя петля, и дверь с грохотом упала на пол. «Не с места!» — предупредил Гарви, скидывая револьвер. Девушка томно застонала и протянула к нему руки. Соблазнительно улыбаясь, она шагнула вперед. «А ну, стой!» крикнул Гарви, разрываясь между страхом и желанием. Он прицелился, гадая, остановит ли ее пуля. И что будет, если не остановит? Глаза девушки пылали страстью. Простонав, она бросилась к нему. Гарви сжал трясущимися руками револьвер и нажал на спусковой крючок. Звук выстрела оглушил. Гарви выстрелил еще трижды, но девушка не остановилась. «Стой!» — крикнул Гарви. «Ну, пожалуйста!» Чуть медленнее, но она наступала. Гарви выстрелил в пятый раз. Прихрамывая на одну ногу, девушка продолжала идти, глядя на него с нескрываемым вожделением. Гарви уперся спиной в стену. Больше всего сейчас он хотел выжить, чтобы добраться до оператора фабрики и задушить его голыми руками. Девушка сгруппировалась и бросилась на Гарви. Последний выстрел Гарви сделал в упор. Тремя днями позже он получил разрешение на посадку в бостонском космопорте. Садился он без обычного блеска. В последний момент пробил трехметровую дырищу в железобетоне посадочного углубления, но, наконец, уткнулся в землю. Эдди Старбак подбежал к кораблю и забарабанил в люк. «Ральф! Ральф!» Люк медленно отворился. «Ральф!» «Что, черт возьми, происходит?» Гарви выглядел, как после борьбы с мясорубкой. Лицо в ссадинах, волосы изрядно подпалены. Прихрамывая, он вышел наружу. «Перегрузка в цепи мощности», — объяснил он. «Произошло возгорание. Пришлось повоевать, пока потушил». «Ничего себе!» — присвистнул Старбак. «Послушай, Ральф, извини, но я вынужден...» В чем дело? Но этот чертов суррогат, его до сих пор не нашли. ФБР приказала досматривать все корабли, и коммерческие, и частные. Извини, что прошу об этом сейчас. После всего, что с тобой стряслось, валяй, махнул рукой Гарви. Проверка была быстрой, но основательной. Старбак вышел и поставил в графе галочку. Спасибо, Ральф, извини за беспокойство. У тебя там из-за пожара такой бардак». «Это точно», — сказал Гарви. «Хорошо, что успел выбросить мебель за борт, иначе бы задохнулся от дыма. А теперь прости, Эдди, мне нужно закончить кое-какие дела». Он направился к выходу. Старбак последовал за ним. «Дружище, тебе нужно показаться врачу. Видок у тебя тот еще. Я в порядке» сказал Гарви, демонстрируя всем своим видом непоколебимую решимость. Старбак почесал затылок и поковылял в диспетчерскую. Выйдя из космопорта, Гарви поймал вертолет. Снова болела голова и дрожали ноги. Сурогатная девушка оказалась невероятно сильной и упорной. Если бы она действовала в полную силу, он бы не выжил. Но последний выстрел в упор сделал свое дело. Конструкция ее организма не была рассчитана на такое обращение. Вернее, была, но ненадолго. В центре Бостона Гарви отпустил вертолет. Он все еще чувствовал слабость, но нерешительно пересек улицу и вошел в невзрачное здание из серого камня. Еле переставляя заплетающиеся ноги, он снова подумал, как же ему повезло, что он справился с ней. Но и она, с ее удивительной жизнеспособностью, тоже справилась с ним. Все произошло очень быстро, но это было незабываемо. Ему здорово повезло, что он выбрался из передряги живым, да и некого винить. Нечего связываться с нелегальной игрушкой. К нему подскочил служащий. «Извините, что заставили вас ждать, сэр. Могу ли я чем-нибудь помочь?» «Можете. Нужно одно место на ближайший рейс до Алгола». «Хорошо, сэр. Вам туда и обратно, сэр». Гарви подумал о высокой, восхитительной черноволосой женщине с золотистой кожей, которую он встретит на Алголе. «Больше никаких суррогатов. Только первоклассная женщина. Настоящая, способная отличить землянина от соплеменника». «Нет, мне в один конец», — сказал Ральф Гарви с легкой улыбкой предвкушения.